Греко-Никейская империя Федор Ласкарь 1206-1222 постепенно стал единственным владыкой Византийской Азии. Он разбил государей Трапезунда, завидовавших его удачам, и турок-сельджуков 1211 и отвоевал у последних значительную часть берегов Анатолии. По смерти императора Генриха он не дал латинянам ни минуты передышки. Когда Федор умер в 1222, оставив трон своему зятю Иоанну в Аттатсу в 1222-1254, то за исключением небольшого куска Вифинии, еще занятого латынянами, под его властью оказался объединенным весь Запад Малой Азии. А границы были доведены до верхнего течения Сангария и Меандра. В Аттатсу, хорошему полководцу и умелому администратору, предстояло завершить дело Лоскаря дать Византийской Малой Азии последний период рассвета. Тем не менее, можно было спросить себя, не останется ли судьба и планы Никейской империи, ограниченными областью азиатских провинций древней империи. В самом деле, в Европе деспот Эпира Феодор Дука Ангел, наследовавший своему брату Михаилу 1214-1230, чрезвычайно расширил полученное им наследство государства, как за счет латинян, так и за счет болгар. У венецианцев он отвоевал дирахи и Корфу, занял Ахриду и Пелагонию. В 1222 он завладел Фессалоникой, где правил сын Бонифация Монферратского, юный Дмитрий, и в отнятом у латинян в городе торжественно принял императорскую корону, при бурном одобрении византийцев, видевших в нем восстановителя эллинства. Затем ему удалось за счет Болгар распространить свою власть до Адрианополя, Филиноополя и Христополя. Казалось, что вскоре он уничтожит Латинскую империю. В 1224 в битве при Серрах он разбил войско слабого государя Роберта де Куртене 1221-1228, который управлял остатками Латиноконстантинопольского государства. Но внезапно успехи Византийской империи в Европе были приостановлены. С 1218 в Болгарии стал править деятельный и умный государь Иоанн Осень, 1218 2241 Как некогда иоаннеца, он охотно принял бы сторону латинян против греков. И когда в 1228 умер император Роберт, он намеревался стать регентом Латинской империи при несовершеннолетнем Болдуине II. 1228-1261. Из-за недальновидного упорства латинского духовенства православному государю был предпочтен храбрый, но политически бездарный рыцарь Иоанн Бриень 1229-1237. Так империя упустила свой последний шанс на спасение. Оскорбленный болгарский государь, к величайшей выгоде никейских греков, превратился в непримиримого врага Латиня. Сначала он оказал грекам услугу, разбив их соперника в Европе, греческого императора салоники чьи честолюбивые замыслы начинали тревожить Болгарии. Феодор, разбитый и взятый в плен при Клокитнице 1230 должен был отречься от, от трона. А основанное им государство, сведенное к более скромным размерам, оно включало теперь помимо Фессалоники только Фессалию, перешло к его брату Мануилу, освобожденное, таким образом, ботаться от его западного соперника. Асень одновременно укрепил его могущество, предложив ему свой союз 1234 Это было несомненным крахом Латинской империи. Император Никеи за 12 лет правления значительно расширил свои владения. Победив латинян при Пимонионе 1224, он отнял у них последние крепости, которыми те влатели в Анатолии, и отвоевал крупные острова у берегов Малой Азии – Самос, Хиос, Лесбос, Кос, сделав греческого правителя Родоса своим бассалом. Он повел войска во фракию и тотчас же занял Адрианополь, где столкнулся с греческим императором Фессалоники. Наконец, он атаковал венецианцев на Крите. Союз с болгарами еще более усилил его могущество. В 1236-м оба союзника напрягли все силы, чтобы взять Константинополь. Город едва устоял под их натиском. На Западе во время поняли, что его необходимо спасти. Приморские итальянские города и Ахейский князь поспешили на помощь. Столица Латинской империи была спасена, и благодаря распаду греко-болгарского союза, последовавшему вскоре после смерти Иоанна Ассеня 1241, несчастное латинское государство просуществовало еще четверть века. В течение 25 лет Болдуин II повсюду умолял о помощи, не получая ее ниоткуда». Чтобы раздобыть немного денег, он продал самые ценные реликвии Константинополя, которые у него купил ледовик святой. Наконец, он дошел до такой степени нужды, что для чеканки монеты должен был использовать свинец с крыш и жечь деревянные украшения императорских дворцов, чтобы согреться в зимнюю пору. За это время Ватац окончательно восстановил единение византийцев против чужеземцев. Он изгнал латинян из их последних владений в Анатолии. Он заручился могущественной поддержкой императора Фридриха II Гогенштауфена, женившись на его дочери 1244. Император, ненавидевший папу, покровитель Латинской империи, без колебания предоставил грекам Константинополь. Затем ватац лишил франков помощи и иконийского султана 1244. И воспользовавшись вторжением монголов в Малую Азию, чтобы расширить пределы своего государства за счет турок. Особенно энергично действовал он в Европе. Эпирский деспотат находился в состоянии полной анархии. Ватац воспользовался этим, чтобы заставить Иоанна Ангела, сына феодора отказаться от императорского титула и признать себя вассалом никей 1244 год. Спустя 4 года Он овладел Фессалоникой, изгнав оттуда деспота Димитрия. Он отвоевал у Болгарии большую часть Македонии, серый мельник Стенимоху. У латинян он отнял Визию и цурлон 1247. Наконец, силой оружия он навязал свое господство последнему греческому государю, оставшемуся еще независимым, деспоту Эпира Михаилу II 1254. Когда по возвращении из этой последней кампании Ватац умер, греко-никейская империя, богатая, могущественная, цветущая, окружала со всех сторон жалкие остатки Латинской империи. Оставалось только завоевать Константинополь.